«Понимаю. Вот только подробностей-то и не было никаких. Что-то про участок, про контейнеры. Я тогда грешным делом ничего не поняла, а теперь уж и не упомню. Вроде бы контейнеры эти самые они отправляли в какой-то молодежный». «Да, есть такой дачный поселок», – подтвердил Лямин. «Вот-вот, дачный», – кивнула Севцова. «На дачу они их и отправляли». «У этого самого Зверева там дача. Вот туда они их и возили». Больше ничего существенного у вдовы Лямину узнать не удалось. Эта формулировка внезапно рассмешила лейтенанта, когда он торопился от подъезда к троллейбусной остановке. «Больше ничего существенного». «Это ж надо!» «Всего-то и есть, что убийство, убийца, место, где он, вероятнее всего, скрывается». Мотив убийства, да вдобавок ко всему этому еще и дело о хищениях на оборонном заводе, которое тоже можно считать раскрытым, поскольку известен, по крайней мере, один из его участников. Плюс склад похищенного, а так ничего существенного». Лямин фыркнул, втискиваясь в троллейбус. Несмотря на тягостное впечатление, оставленное разговором с Анной Андреевной, Настроение у него было превосходным и становилось лучше с каждой минутой. Перед тем, как двери троллейбуса с шипением и лязгом закрылись, лейтенант бросил мимолетный взгляд на застекленную будку телефона-автомата, торчавшую в двух шагах от остановки, и подумал, что не худо было бы позвонить Сорокину. Но тут же вспомнил, что Сорокин, скорее всего, сейчас находится у Зверевой, А без полковника никто не станет принимать радикальных решений. А тем временем Зверев получит шанс ускользнуть. Двери вагона с шипением распахнулись, и стукнув, замерли в пазах. Лейтенант легко спрыгнул на скользкую платформу и огляделся. Позади него снова зашипело и стукнуло. И электричка с нарастающим грохотом отошла от перрона, оставив лямина одного. Платформа была пуста если не считать крупной лохматой дворняги, увлечённо обследовавшей одинокую мусорную урну. Спускаясь по крутым ступенькам на хорошо утоптанную тропинку, Лямин подумал, что напрасно всё-таки грешил на погоду. К полудню выглянуло солнце, и в воздухе уже ощутимо пахло весной. Он даже сдвинул на затылок свою лыжную шапочку и немного опустил собачку молнии на куртке. Папка в руках казалась совершенно неуместной, И Лямин с большим трудом поборол искушение просто сунуть ее под какой-нибудь куст и припорошить снежком. Еще им очень хотелось засвистеть. И вот с этим искушением лейтенант бороться не стал. Насвистывая, он преодолел жиденькую лесопосадку, отделявшую железную дорогу от шоссе, пересек звонку от холода полосу сухого чистого асфальта, на которой было на удивление мало машин, и приблизительно в полукилометре от себя увидел скопление разнокалиберных крыш, кучно гнездившихся на склоне некогда поросшего березняком пригорка. Жалкие остатки этого березняка сиротливо маячили на самой верхушке холма, оттесненные туда разгулом ностальгической тяги горожан к земле. Между лейтенантом и поселком лежала снежная целина, рассеченная надвое укатанной дорогой, колея который по зимнему поблескивала на солнце, Хотя блестеть им оставалось совсем недолго. Вот-вот должны были они превратиться в два непроходимых грязевых жёлоба, в которых испокон веков с проклятиями застревают пешие, конные и колёсные россияне. Лейтенант сунул под мышку надоевшую папку, щелчком выбил из пачки сигарету и закурил, щурясь на хаотичное нагромождение крыш и прикидывая, Как бы ему половчее отыскать логово затаившегося где-то здесь Николая Зверева? Задача, впрочем, решилась сама собой. Над одной из крыш слабо велась тонкая струйка слегка голубоватого дыма, почти отвесно ввинчиваясь в пронзительно голубеющее небо, над которым не было ни единого облачка. Если даже это и не была дача Зверева, то все-таки в ней должен был обнаружиться кто-нибудь живой. Скорее всего, сторож. А может и кто-нибудь из аборигенов. Так или иначе, была надежда, что этот кто-то знает, как найти дачу Николая Зверева. Летенант на всякий случай переложил пистолет из кобуры в правый карман куртки и решительно зашагал по дороге, стараясь не скользить в раскатанной колее и больше не насвистывая. У него не хватало опыта, чтобы правильно оценить или хотя бы удивиться неестественной легкости с которой с самого начала продвигалось это дело. Но, как верно подметил полковник Сорокин, лейтенант Лямин обладал отлично развитой интуицией, и сейчас ему вдруг сделалось несколько не по себе под этим ярким солнцем на совершенно пустой дороге. На секунду его охватило почти паническое желание повернуться на 180 градусов и для начала поискать телефон, чтобы доложить полковнику, который, наверное, уже вернулся от Зверевой телевизор и ломает голову над тем, куда, черт побери, подевался лейтенант Лямин, посланный с пустячным поручением».